елка. Цель ее визита до смешного проста: убить скучный час, поглазеть на диковинки, о которых гудит весь город, и, возможно, заказать очередную бессмысленную безделушку. Навстречу ей с вежливым выражением лица выдвигалась Варвара Павловна, а лицо княгини тут же скучнело в предчувствии унылого разговора о ценах и каратах. Но в этот момент... Из тени кресла у камина, где она просматривала свежую газету, поднималась мадам Лавуазье. «Княгиня! Простите мне мою дерзость!» Ее голос, лишенный манерной сладости, заставлял даму обернуться. «Я слышала, вас интересует этот камень. Позвольте дилетанту поделиться с вами мыслью, которая, быть может, покажется вам забавной». Она брала самый мутный, невзрачный кристалл и подносила его к высокому окну, впуская в его глубину скупой зимний свет. В Париже, в Королевской академии, мой покойный муж доказал, что самый чистый алмаз и уголь, которым топят ваши камины, по сути одно и то же. Представляете, княгиня, роскошь и грязь близнецы. Вся разница в порядке, в том, как природа выстроила невидимые частицы под чудовищным гнетом земли в те незапамятные времена, когда твердь земная только обретала свой облик. Приоткрыв рот, княгиня смотрела на эту странную француженку, Варвара Павловна застыла у конторки, напрочь забыв про счеты. «Этот сапфир», — продолжала Лавуазье, теперь уже указывая на другой образец, — «Был бы бесцветным, скучным кристаллом, не попади в его душу при рождении, случайные странники, толика железа и щепотка того, что мы, химики, зовем титаном. Они не грязь, не порог, они его цвет, его небесная синева. Это не камень, княгиня. Вы покупаете счастливую случайность, случившуюся, когда мир был еще молод». На галерее у меня по спине пробежали мурашки. Она ведь делает то же, что и я. Берет природное несовершенство и превращает его в легенду. С той лишь разницей, что мои инструменты огонь и металл, а ее слова. Взгляд княгини не скользил по ценнику. Он был прикован к сапфиру, будто к амулету, к фрагменту мироздания, хранящему древнюю тайну. В ее глазах разгорался знакомый мне до мелочей огонь обладания, однако сейчас она жаждала завладеть частью великой истории сотворения мира, а не дорогой безделушкой. Варвара Павловна с абсолютно бесстрастным лицом направляется к ним с книгой заказов. «Дюваль и прочие продавали стекляшки, а мы продаем тайны вселенной». Варвара Павловна преобразилась. У нее разгладилась вечная тревожная складка меж бровей. Она перестала вздрагивать от звона колокольчика, возвещающего о новом посетителе. Теперь, проходя мимо ее конторки, я видел фельдмаршала в своем штабе. Спина прямая, перо в руке летает, а на лице то сосредоточенное, почти счастливое выражение, какое бывает у человека, нашедшего свое место в мире. Она была пауком, плетущим финансовую паутину нашего дома, в этом деле ей не было равных. Я лишь изредка спускался к ней, чтобы подписать очередную кипу бумаг. При этом каждый раз дивился. как этот хрупкий на вид организм справляется с нагрузкой, которая свалила бы и дюжину приказчиков. Однажды вечером, застав ее за счетами при свете единственной свечи, я не выдержал. «Варвара Павловна, голубушка, да вы себя в могилу сведете. Уже полночь, а вы все над бумагами корпите». подняв на меня свои усталые, но ясные глаза, в которых не было и тени жалости к себе, она ответила. «Порядок, Григорий Пантелеевич, любит тишину, а дела не ждут. Пока вы с Иваном Петровичем железо гнете, да камни граните, кто-то должен следить, чтобы это железо было из чего покупать». Она была права. Без ее железной руки... Вся гениальность, моя и Кулибина, рассыпались бы в прах, не найдя материального воплощения. Мы были двумя крыльями этого дома, буйными, творческими, непредсказуемыми. Я, наконец, вырвался из дома. Мне нужно было увидеть собственными глазами то место, что должно было стать моим настоящим домом, крепостью и главной лабораторией. Особняк Давыдовый. Мы ехали в простых городских санях. Я, Варвара Павловна, закутанная в тяжелую шаль, и Ефимыч, восседавший на облучке с заряженным штуцером на коленях. Чем дальше мы отъезжали от шумного центра, тем тише становился мир. Грохот полозьев по брусчатке сменился мягким убаюкивающим скрипом по укатанному снегу. Воздух сделался чище. колким, пахнущим морозом и сосновой смолой от ближайшего перелеска. Особняк стоял на высоком берегу Невы. Когда сани остановились у кованных ворот, я понял, почему Аглае не нравилось это место. Он не походил на помпезные дворцы столичной знати. Небольшой двухэтажный, в строгом паладианском стиле особняк выглядел... не парадной резиденции, а настоящим родовым гнездом, уютным, защищенным, построенным для жизни, а не для балов. Согбенный ключник, похожий на старый корень старик, со скрипом отворил тяжелые ворота. Мы въехали во внутренний двор, и вот тут... Я по-настоящему оценил замысел, окруженный высокой каменной оградой... С обрывистым берегом Невы в тылу дом представлял собой идеальную естественную крепость. Пока Варвара Павловна с ключником гремели ключами у парадного входа, я остался во дворе. Впервые за долгое время я дышал полной грудью. Но эта тишина была обманчива. Ночь, когда в мой дом на Невском ворвались убийцы, не давала мне расслабиться в полной мере. Глядя на этот идиллический пейзаж, я видел тактическую карту, полную угроз. Медленно шагая вдоль ограды, я искал изъяны. Вот густые заросли старой сирени. В воображении, само собой, возникла картина. В густой тени затаилась фигура с ножом, выжидая удобного момента. «К черту эту романтику!» — пробормотал я, жирно перечеркивая на плане злополучные кусты. «Вырубить! Все подчистую! Двор должен простреливаться от стены до стены!» Ефимыч, шагавший за мной, понимающих, хмыкнул: Старый вояка мыслил теми же категориями. «Двое ворот. Две дыры в обороне. Вторые, хозяйственные, выходили в какой-то глухой овраг. «Идеальный путь для отхода или для нападения». Воспоминание о том, как убийцы ушли через разбитое окно, заставляло поморщиться. «Заложить», — сказал я Ефимычу, ткнув пальцем в план. «Наглухо, чтобы и мышь не пролезла. И здесь, — мой палец указал на угол стены, — поставить вышку с бойницей. Часовой должен держать под прицелом единственные ворота». Толково, барин!» — пробасил Ефимыч с явным одобрением в голосе. «Сразу видать, что не только в каменьях смыслишь. Офицеры бы нам сюда хорошего, чтобы все по науке устроил, а не на авось». И он назвал имя. Капитан Игнатьев Артемий Семенович. Однополчанин по суворовским походам. Герой Измаила, человек несгибаемой чести и такой же несгибаемой бедности. Идеальный кандидат. «Найди его, Ефимыч», — приказал я. «Скажи, что мастер Григорий предлагает ему дело. Не охрану. Строительство самой надежной частной крепости в Российской империи и командование ее гарнизоном». Вернувшись в дом, я нашел Варвару Павловну в большом зале, где гуляло эхо и воняло мышами. Она стояла у высокого заиндивевшего окна, глядя на заснеженную реку. «Здесь тихо», — произнесла она, не оборачиваясь. «После Невского оглохнуть можно от тишины». Я подошел и встал рядом. «Варвара Павловна». «С хозяйством вы разберетесь лучше меня. У меня к вам другая просьба. Мне нужны рабочие, много, и лучшие каменщики, каких только можно сыскать. Мы будем копать». На пыльном паркете я разложил свои наброски. Вот здесь я ткнул пальцем в план, вместо под главным домом будет мое святилище, под землей. Стены в три наката кирпича, ни единого окна, только одна, обитая железом дверь. Она с недоумением смотрела на чертежи. Но зачем? Под землей. Чтобы никто не видел, чем я занимаюсь. Чтобы никто не слышал. В ее глазах промелькнул испуг. Я быстро перешел к следующему листу, чтобы сменить тему. Мне еще предстояло решить вопрос с освещением. Мой кабинет мы разделим на три зоны. Первая – гемологическая лаборатория. Здесь мне понадобится специальный стол, обращенный к северному окну, чтобы избежать бликов. Понадобятся полки для образцов минералов и отдельная абсолютно черная комната для работы с люминесценцией камней. Второй зоной станет ювелирная мастерская. Верстак, вальцы, фильеры для проволоки. печь для эмалей и, наконец, третья, мокрая зона. Там разместятся кислоты для травления и гальванические ванны, если я их когда-нибудь соберу. Все это под отдельной мощной вытяжкой, выведенной в старый дымоход. Теперь она смотрела на меня, как на сумасшедшего алхимика. Ну да, столько непонятных слов. Потом ей растолкую, пусть улавливает суть. Я поспешил ее успокоить, перейдя к более понятному а вот здесь я провел линию от подземной лаборатории в сторону сада мы пророем крытую галерею и она выведет нас сюда мой палец остановился на большом квадрате нарисованном на месте старого фруктового сада это будет тир тоже подземный длиной в 200 сажений, с системой подъема мишеней и пули улавливателями из песка и бревен. Они так. Понятно, что ничего не понятно вам. Я потом все подробно распишу, чтобы доходчивее было. Идея оптического прицела не покидала меня. Она была моим главным секретным проектом, моим настоящим служением. А над всем этим, я обвел рукой остальную территорию, вырастет производственный цех, и склады, все под одной крышей, соединенные с домом и лабораторией теплыми переходами. Это был чертеж автономного, замкнутого на себя производственно-исследовательского комплекса. Мечта любого инженера моего времени — идеальная шарашка, где можно жить, творить и обороняться, не выходя за периметр. Домой мы вернулись затемно. Варвара была задумчивой. Пока я готовил ТЗ для будущей гильеширной машины, Иван Петрович откровенно маялся. Для него наш договор о вольнице обернулся настоящей пыткой. Человек, чьи разум и руки не могли и минуты прожить безосмысленной задачи, теперь оказался в вынужденном простое. Словно старый медведь, которого разбудили посреди зимы, он слонялся по своей вотчине во флигеле. То с грохотом переставлял станки, то без цели гонял стружку на токарном, то часами сидел на заснеженном крыльце, глядя в серое питерское небо и слушая, как Ефимыч с солдатами у ворот в полголоса обсуждают последние вести, принесенные с почтовым дилижансом. Перешли границу, говорят, 9 февраля! Доносились до меня обрывки их разговора, когда я выходил проветриться. В аккурат подаба! Шведы, видать, не ждали, по всем весям наши полки идут почти без боя. Разговоры о войне со Швецией просачивались в дом со всех сторон. Она шла где-то там, далеко, в заснеженных лесах Финляндии, однако ее холодное дыхание ощущалось и здесь, в подорожавшем свинце, в тревожных лицах купцов, в том, как и напряженно ловили мои ветераны каждое слово о передвижении войск. а я строил свою маленькую империю, и грохот имперских пушек был для меня фоном. Порой отрываясь от чертежей, я понимал, что этот дом на Невском становится мне тесен. В воображении уже рисовался отдельный кабинет, салон, где можно было бы принимать не просто клиентов, а людей дела, того же Воронцова, генерала Громова». Поставить там в центре на постаменте нечто особенное, не на продажу, а как символ. Но тут же я одергивал себя. Какой клеш салон? Каждый раз я спотыкался об эту простую истину. Я здесь мещанин, ремесленник. Они приходят ко мне в лавку, однако никогда не переступят порог моей гостиной. Я все время забывал свое место в этом мире. однажды вернувшись в кабинет я застал кулибина у своего стола он с нескрываемым презрением разглядывал эскизы императорской авторучки и вот на эту то чепуху ты столько времени убил проскрипел он малахит золото финтифлюшки Тфу, его мозолистый палец ощупывал чертеж фидра а вот эта штуковина хитрая «Дышит, значит. Это ты сам додумался, щитовод?» «Сам, Иван Петрович, сам. Это законы природы». «Физика она в голове, а не в книжке», — проворчал он. «Идея-то путная, полезная, а исполнение твое богатое да бестолковое». С этими словами он развернулся и ушел к себе. Я пожал плечами и вернулся к работе. В следующие дни из его флигеля доносились непривычные звуки, и Прошка, носивший ему обед, докладывал, что старик заперся и что-то мастерит, бормоча под нос ругательства и почти не притрагиваясь к еде. Я, впрочем, был слишком поглощен работой, чтобы обращать на это внимание. Мой мир сузился до чертежей. И вот поздним вечером... Когда за окном выла метель, а в доме стояла тишина, дверь моего кабинета тихо скрипнула. На пороге стоял кулибин. Под глазами у него залегли тени, но в них плясали хитрые мальчишеские огоньки. Он подошел и положил на мои чертежи длинный предмет из вороненой стали, утилитарный, грубый, лишенный всякого изящества, инструмент. Что это? Ручка? Я взял ее в руку. Ее приятная деловитая тяжесть наполнила ладонь. Под открученным колпачком оказалось простое стальное перо. Конструкция была до смешного простой и гениальной. Вместо моего сложного поршня эластичный мешочек из бычьей кожи и стальная пластина рычаг. Нажал. Опустил в чернила, отпустил, ручка с тихим сытым вздохом втянула в себя жидкость. Я провел линию, идеально ровную, сочную, непрерывную, и вывел несколько формул. Перо не скрипело, оно пело, скользя по бумаге. Я медленно поднял глаза на Кулибина. Он стоял, скрестив руки на груди, и наблюдал за мной с лукавым прищуром. Я, гений попаданец, вооруженный знаниями первого века, потратил кучу времени и задействовал двух своих лучших мастеров для создания уникального шедевра. Этот же старый черт, самоучка из дремучего XVI века в одиночку за три дня из куска стали и обрезка кожи собрал вещь, которая была лучше, проще, надежнее, Дешевле. Какой там подарок? Это была неприкрытая демонстрация силы чудовищной, пугающей производственной мощи одного единственного человека. Он не копировал мою идею, он взял ее за основу, вышвырнул всю ювелирную составляющую и оставил только функцию. Я улыбнулся. Уж я-то, дитя 21 века, прекрасно осознавал открывшиеся перспективы. Глава девятнадцатая. Мое творение для императрицы — скрипка Страдивари, вещь созданная восхищать. Это же ручка, надежный и простой вечный топор, созданный рубить. В тот же день я почти с физическим отвращением сгреб со стола гусиные перья и швырнул их в камин. Их агония в огне принесла мне мстительное удовлетворение. Прощайте капризные скребущие монстры, вечно норовящие поставить кляксу на самом чистом расчете. Прощай, Средневековье! Перо Кулибина стало продолжением моей мысли, убрав эту проклятую, бесящую задержку между идеей и ее воплощением на бумаге. Запершись в кабинете, я отгородился от всего мира. Теперь он сузился до шагов Варвары Павловны в коридоре, до далекого сердитого грохота из флигеля, где Кулибин с яростью первопроходца обустраивал свою берлогу. А я впервые за долгое время оказался дома в своем мире. Работа над гильеширной машиной из нудной повинности превратилась в пьянящий, одержимый полет. Перо тела оставляя за собой ровный, сочный след. Я мог чертить часами, не отрываясь, чтобы окунуть кончик в чернильницу. Мысль, больше не спотыкаясь об этот дурацкий ритуал, не теряла темп. Я упивался этим потоком, ощущением абсолютной власти над линией и цифрой. Казалось бы, такая мелочь, а как она облегчала мой труд. Проект разрастался, как живой организм, обрастая плотью деталей. На бумаге рождалась не схема станка, Это была поэма из стали и бронзы, которую я записывал на языке, понятном одному-единственному человеку в этом мире, старому ворчуну из флигеля. Фундамент. Эта махина будет дрожать, как в лихорадке, если ее не приковать к земле. Чугун. Только тяжелый, мертвый, пожирающий любую вибрацию чугун. Я рисовал чертежи литейных форм, высчитывал допуски на усадку, представляя, как горячий металл остывает, сжимаясь, и как в нем рождается внутреннее напряжение. Я плохо помнил все это, все же не ювелирное это дело, поэтому пришлось изрядно потрудиться. В уме я спорил со своими давно умершими учителями, доказывая им, что ребра жесткости нужно расположить именно так, а не иначе. Затем сердце, привод, бездушная, абсолютно стабильная сила, тяжелая гиря, как в часах моего деда, медленно ползущая в глубокую шахту под станком, и хитрый механизм, похожий на улитку, который заставит ее тянуть всегда с одной и той же силой, как упрямый честный вол. Я рисовал, и под кончиком пера оживала музыка, тиканье ангерного спуска, задающего машине строгий неизменный ритм. Но настоящая одержимость начиналась с души машины, со зла, который будет ткать узор. Проектируя механизм, я по сути создавал язык. Десятки сменных дисков копиров Каждый со своей уникальной, высчитанной по сложнейшим формулам кривой. Из них, как из букв, можно будет сложить миллионы разных слов, и ни одно из них фальшивомонетчик не сможет прочесть. Мое перо летало, выводя эти кривые, превращая меня в демиурга, создающего новую вселенную, пусть и заключенную в рамки одного станка. Если раньше я просто сделал набросок, суть идеи, то сейчас я готовил ТЗ для создания машины. А идея вспоминал лишь когда Варвара Павловна, с укоризной глядя на меня, ставила поднос прямо на чертежи. Нередко я засыпал прямо за столом, уронив голову на руки, и просыпался через пару часов от догоревшей свечи с отпечатком какой-нибудь шестеренки на щеке. Эта работа превратилась в запой, поэтому тяжело знать меру. Да и привык я уже к вспышкам адреналина, это позабытое чувство дарит стимул жить, дарит желание творить безостановочно. Впервые за эти месяцы судорожное выживание сменилось творчеством, и в этом творчестве я был свободен и по-настоящему жив. Иногда, разминая затекшую спину, я подходил к окну. Внизу мадам Лавуазье с холодным изяществом вела очередную княгиню в путешествие по истории минералов. Со двора доносился грохот и отборный мат Кулибина, уронившего что-то тяжелое. Дом жил своей жизнью, империя строилась, а я в тишине своей башни выковывал для нее самое мощное оружие из всех — технологию. Спустя неделю на моем столе выросли стопки исписанных листов. Моя исповедь на языке шестеренок. Мое самое убедительное и самое опасное доказательство того, что я не отсюда. Мозг плавился. В тишине кабинета среди призраков шестеренок и рычагов сама реальность истончалась, превращаясь в бесконечный лист ватмана. Гильяширная машина высосала все соки, делая придатком кулибинскому перу. Спасение явилось в виде другого листа бумаги, большого, чистого, с планом нового имения. Я развернул его на столе, и шум невидимых станков в голове утих. Передо мной лежала чистая земля, белая, как нетронутый холст. На этом холсте был изъян, одна заноза. Старый запущенный сад. На этот сад я смотрел не как помещик, а как геммолог на необработанный дефектный камень. Английский парк. Живописный хаос, имитирующий природу. Оставить на камне природные щербинки и трещинки, назвав их живописными включениями, чистой воды самообман — Французский с его симметрией, еще хуже, грубая примитивная огранка розой, подчиняющая все геометрии и убивающая игру света. Вместо пера я взял в руки лупу, свою старую верную асферическую лупу, и склонился над планом, будто это был огромный мутный кристалл. Передо мной были не деревья и аллеи, а внутренняя структура. Вот здесь. На южном склоне — окно, чистый и свободный от дефектов участок, где камень максимально прозрачен для света. Здесь свет должен падать, он должен работать. Моя ручка заскользила по бумаге, и на месте окна выросло длинное приземистое здание оранжереи. Стеклянная ловушка для света. Я мысленно гранил ее, как алмаз, поворачивая под идеальным углом к зимнему солнцу, чтобы ни один фотон не пропал даром. А под ней скрытая жизнь камня, его жарден, его внутренний сад из включений. На бумаге появилась система траншей, заполненных навозом. В этом веке грязь, отходы. Для меня источник энергии – шелковые нити рутила, создающие над поверхностью скрытое тепло. Получалось не просто теплица, а камень с эффектом астеризма, где под поверхностью горит внутренняя звезда. Дальше – вода. Планы спещряли капиллярные трещины, идущие от пруда. Их можно было либо скрыть, либо использовать. Я выбрал второе. На бумаге родилась сеть тонких глиняных трубок, каждое продолжение природной трещины. Вода не хлынет потоком, размывая и уничтожая, а будет сочиться, проникать вглубь, подобно маслу, заполняющему трещинки в изумруде и делающему его цвет глубже и насыщеннее. Это была процедура облагораживания почвы, а не банальный полив. И тут я подошел к главному. самой огранки. Взяв ручку, я безжалостно разделил весь сад на четыре симметричных сектора, четыре главные грани будущей площадки. Я работал как одержимый, я не сажал растения, располагал грани, каждая группа, корнеплоды, вершки, бобовые, служила инструментом с определенными свойствами. Одни, как абразив, рыхляты, вскрывают материал, другие, подобно полировальному кругу, насыщают его, добавляют блеск. Четвертая грань, оставленная под паром, была темной стороной камня, той, что лежит в оправе, отдыхая и набирая силу. Сева оборот. Здесь это слово прозвучало бы дико. хотя для меня это был всего лишь технологический процесс, последовательности операций при огранке. Сначала обдирка, потом нанесение граней, потом полировка. Нельзя полировать камень, пока ты его не огранил, и нельзя сажать вершки на землю, которую не вскрыли корнеплоды. Откинувшись на спинку стула, я посмотрел на результат. План заурядного огорода на моих глазах преобразился в чертеж идеальной огранки куска земли. Я, ювелир, впервые в этой жизни собирался обработать саму жизнь. Проект сада, выплеснутый на бумагу, сработал как громоотвод, забрав излишки напряжения и вернув меня в состояние хрупкого, драгоценного равновесия. На следующий день, всматриваясь в утренний туман в окне, я решил заняться зовом маленького камня из бархатного мешочка. Кошачий глаз. Я высыпал его на ладонь. В тусклом свете свечи он выглядел невзрачным, но стоило чуть качнуть рукой, как в его глубине оживал призрак. Тонкая, серебристая полоска света, скользящая по гладкой поверхности, живой, наблюдающий насмешливый зрачок. Камень — Элен, перстень — Хамелеон, украшение с двойной душой. Достав чудовищную лупу с немыслимым увеличением, я погрузился во вселенную, где песчинка казалась валуном. Это была работа. которую любой здешний мастер счел бы безумием. Сердцем механизма должны были стать шестеренки. Взяв тончайшую пластинку из закаленной шведской стали, я закрепил ее на капельке сургуча. Склонившись так, что носом почти касался верстака, я привел в движение бормашину. Поджужжание привода, крошечный, заточенный мной же резец, вгрызся в металл. Дыхание замерло. Одно неверное движение, дрогнувшая рука и хрупкая стальная звездочка лопнет. Пять испорченных заготовок, пять часов фада, ломоты в спине и тихих грязных ругательств. Пятый диск я в ярости швырнул об стену. Он со звоном отскочил и канул в пыль. Лишь на шестой раз на бархатную подложку легла первая идеальная шестеренка. размером с маковое зерно. К концу второго дня их было семь, семь крошечных выстраданных стальных солнц. Затем оси. Я взял самую тонкую клавесинную струну и снова и снова протягивал ее через алмазную фильеру до нужного диаметра. Последовали часы монотонной, отупляющей полировки кожаным жгутом и самой мелкой абразивной пастой. Под лупой я проверял каждую ось набиения. Они должны были вращаться идеально, без малейшего люфта. Как-то раз в лабораторию заглянул Кулибин. Он застал меня согнувшимся в три погибели над верстаком. С пинцетом из китового уса в руках я пытался насадить микроскопическую шестеренку на ось. «Ты что это, щитовод? Блоху подковываешь?» — пробасил он. «Часы собираю, Иван Петрович. Только они будут не время показывать, а настроение», — ответил я, не отрываясь. «Настроение», — проворчал он, — «баловство опять. Вот ежели б ты эту свою блоху к пушке приладил, чтоб сама целилась, вот это было бы дело. А так, игрушки». Он хмыкнул и ушел. Я специально не подходил к нему с чертежами машины, все ждал, когда он сам заинтересуется. Не может этот деятельный человек просто сидеть без дела. Обязательно придет. Сам. Самым сложным оказались перья. Двадцать четыре штуки. Каждый я выковал двусторонним. Одну сторону из вороненой стали, которую затем покрыл глухой черной эмалью, другую из белого золота. моего собственного сплава золота с палладием, дававшего холодный лунный блеск. На светлую сторону я должен был нанести пове, усыпать ее алмазной крошкой так, чтобы металла не было видно. Это был персональный ад. Закрепив золотую пластину на сургуче, я начал сверлить сотни микроскопических отверстий, похожих на уколы иглы. В каждое предстояло посадить крошечный алмазный осколок. Затем начиналось самое мучительное. Штихелем я должен был поднять четыре крошечных лапки металла и обжать ими каждый камень. Руки затекали, глаза слезились от напряжения, но я упорствовал. Под лупой это походило на возделывание крошечного сверкающего поля, где вместо зерен осколки звезд. Когда все детали механизма, похожие на россыпь диковинных насекомых, лежали на бархатной подложке, я выдохнул, ошибочно полагая, что самое сложное позади. Теперь предстояло заняться душой перстня, его центральным камнем. Мой кошачий глаз лежал отдельно, похожий на невзрачный, желтовато зеленый речной галыш. Он скрывал свою тайну. чтобы заставить его заговорить, предстояла тончайшая работа превратить его в идеальный высокий кабошон, гладкую выпуклую линзу. И главное сориентировать так, чтобы тысячи невидимых внутренних нитей рутила легли строго перпендикулярно будущему зрачку. Малейшая ошибка в угле и эффект смажется, превратившись в мутное пятно. Закрепив камень на китте специальной ювелирной смоле, я приступил к обдирке. Никаких станков, только деревянные круги, обтянутые кожей, и абразивные пасты от грубой до самой тонкой, почти пылеобразной. Эта работа превратилась в медитацию. Часы монотонных движений. Я искал форму, слушал камень, под пальцами он теплел. оживал, с каждым часом его мутная поверхность становилась все прозрачнее и дремавший внутри свет начинал проступать наружу. Когда форма была найдена, началась полировка алмазным порошком, смешанным с оливковым маслом, движения стали еще медленнее, нежнее, уже. Ласка, уговор раскрыться, именно так можно было назвать эту полировку. И камень ответил. Подлупая лупой серебристая полоска внутри стала острой, четкой, больше не расплывчатый блик, а живая сущность. Я медленно поворачивал камень, и зрачок неотрывно следил за мной, умный, хищный, полный какой-то древней, нечеловеческой мудрости. Он был готов. Наставал финал. Мой кабинет превратился в операционную. С благоговением, которого я не испытывал, работая даже с самыми дорогими алмазами, я взял пинцетом центральный камень. Он лег в свое гнездо, в самый центр механического цветка. Я закрепил его на невидимой оси, выверенной до сотой доли миллиметра. Перстень был собран. Он лежал на верстаке, правда, истинная его суть была в движении, С Сколотящимся сердцем я протянул руку и коснулся пальцем гладкой, теплой поверхности камня. Легкий поворот по часовой стрелке, всего на несколько градусов, да едва слышного щелчка фиксатора. Механизм ожил. С тихим бархатным шелестом, похожим на вздох, 24 пера одновременно пришли в движение. Они плавно, без единого рывка, перевернулись, явив миру свою темную сторону. Сияющая дневная птичка на моих глазах умерла, превратившись в черную готическую звезду. Ночная птица. Я затаил дыхание. Работает. Легкий поворот в обратную сторону, и снова шелест... Главное гипнотическое движение. Чернота отступила и перстень ослепил. Каждый крошечный алмаз поймал свет свечи и швырнул его обратно, превратив палец в маленький яростно горящий факел. Дневная птица. Откинувшись на спинку стула, я выдохнул. Руки мелко дрожали. Я создал чудо, механическую метафору. «Живую душу, заключенную в металл». Эта работа стояла особняком от государственных интересов и борьбы за выживание. В ней была дистиллированная страсть Творца. И еще кое-что, в чем я боялся признаться даже самому себе. Этот перстень был моим признанием, написанным шестеренками и алмазной пылью. И я надеялся, что она сумеет его прочесть. Перстень лежал на черном бархате в глубине лаковой шкатулки и в тусклом свете свечи в нем словно билось живое сердце. Я закрыл крышку. Тихий, плотный щелчок замка прозвучал как точка в конце длинного изматывающего романа. Все. Я сделал, что мог. Сладкое, почти болезненное предвкушение прокатилось по нервам. Вот она берет его. Ее тонкие пальцы касаются металла, она поворачивает камень, и на ее лице сперва недоумение, а затем восторг. Плеснув в медный таз ледяной воды, я с наслаждением опустил в нее лицо, смывая усталость и пыль последних дней. Переоделся в лучший сюртук. шейным платком пришлось повозиться, нужно было завязать его не так вычурно, как требовал этикет, но и не совсем перемесленному Сердце стучало неровно, как молот в неумелых руках подмастерья. Семнадцатилетнее тело мальчишки бунтовало, предвкушая встречу, а старик внутри иронично хмыкал. И чего разволновался дурень? Как в первый раз. Шкатулка находилась во внутреннем кармане сюртука. Я был уже на полпути к двери, когда из полумрака коридора... Навстречу шагнула тень. Собрался на подвиги Саламандра Воронцов. Капитан, как всегда, возник бесшумно, будто материализовался из воздуха. На нем была простая дорожная шинель, но под ней угадывался парадный мундир. — Алексей Кириллович, — растерялся я, — я собирался отлучиться ненадолго по делу. Его взгляд скользнул по мне. «Дело благое, но подождет. Я как раз за тобой. Поехали, развеемся. Есть место, где наливают лучшие в городе кофе и не задают лишних вопросов, да и мне отдохнуть от бумаг не мешает. Желание ехать куда-то еще не было ни малейшего, однако спорить с Воронцовым — затея безнадежная». С досадой буркнув что-то невразумительное про вредных капитанов, я натянул тяжелый тулуп. Воронцов тихо посмеивался. Сани неслись по вечернему Невскому, залитому огнями фонарей витрин. Воронцов нарушил молчание первым. — Ну что, как твой старик? Не съел еще тебя с потрохами? — Работает, — пожал я плечами. Заперся у себя и что-то мастерит, никого не пускает. Еще бы, — хмыкнул Воронцов, — тайну хранит. Он вынул несколько сложенных вдвое листов бумаги и протянул их мне. — На, полюбуйся на своего гения. Из мануфактур коллегии прислали. На согласование. В тусклом свете уличного фонаря я пробежал глазами строки. Прошение... на получение привилегии на самопишущее перо упрощенной конструкции так вот оно что старый лис пока я витал в облаках высокого искусства он занимался делом дойдя до графы изобретатели я удивленно вскинул брови там выведенные каллиграфическим почерком стояли два имени механик Иван Петрович Кулибин и мастер-ювелир Григорий Пантелеевич, прозванный Саламандра. Мой взгляд медленно поднялся на Воронцова. «Он... вписал меня?» «А ты сомневался?» — капитан усмехнулся. «Старик твой, хоть и ворчун, но не подлец. Он прекрасно понимает, что без твоей идеи он бы не додумался до итогового решения. Он взял твою душу». и облег ее в простое и надежное тело. Честный дележ. По-моему, у вас складывается неплохой союз. Откинувшись на спинку сиденья, я смотрел на проносящиеся за окном огни. Душу затопило неожиданное тепло. Этот жест старика говорил больше любой его ворчливой тирады. Он вписал мое имя, публично перед государевыми чиновниками признал меня равным. «Соавтором». «Кстати, о союзах», — Воронцов сменил тему. «Как дела у мадам Лавуазье?» «Прижилась?» «Более чем», — признался я. «Она превратила мой торговый зал в филиал Парижской академии. Княгини теперь едут к нам не за бриллиантами, а за научными лекциями о них». «Вот и славно», — кивнул он. «Значит, все идет по плану». Не знаю, по какому плану все идет. Меня отвлекло то, что я узнал знакомый переулок, в который въехали наши сани. Мы остановились у высокого глухого особняка без вывески. — Кофе здесь и впрямь отменный, — бросил Воронцов, спрыгивая. Швейцар в темной ливрее беззвучно открыл тяжелую дверь. Сегодня здесь было тихо и почти безлюдно. Без громкой музыки и шумных компаний. В большом зале у камина сидело всего несколько человек, ведущих тихую беседу. Нас встретила сама хозяйка в простом домашнем платье из темно-зеленого бархата. Она походила на хозяйку старинного замка. Волосы были собраны в простой узел. Эта строгость подчеркивала безупречность ее черт. Капитан Григорий. Элена улыбнулась нам, в ее голосе прозвучали теплые нотки. «Рада вас видеть!» Глава двадцатая Мы прошли вглубь зала, где у жарко-пылающего камина были расставлены глубокие кресла. Воздух здесь был иным, нежели в прошлый мой визит. Показная суета уступила место рабочей тишине. Пахло крепким кофе, сандаловым деревом и воском, запахи кабинета, а не салона для утех. Экономным, лишенным всякой театральности жестом, Элен указала нам на кресло. В этой домашней, почти аскетичной простоте чувствовалось больше власти, чем в блеске всех придворных бриллиантов. С видимым облегчением, словно офицер, наконец, снявший тесный кирасирский панцирь, Воронцов опустился в глубокое кожаное кресло. Я последовал его примеру, и обволакивающее тепло огня тут же принялось выгонять из костей въевшийся уличный холод. Сытин забился в нору. Начал Воронцов без предисловий, принимая из рук Элен тонкую фарфоровую чашку с густым грековатым ароматом. Мои люди докладывают. Мечется, как крыса в затопленном подвале. Ищет предателей, рвет и мечет. Он боится. Вчера ночью пытался добиться срочной встречи с Растопчаным. Просидел в приемной два часа, но тот его даже не принял. Велел передать, что граф утомлен. и не принимает по пустякам. Паника плохой советчик, и сейчас наш купец наделает глупостей. Сделав глоток, он устремил взгляд на пляшущие в камине языки пламени. Мы немного помогли ему запаниковать. Двое его самых ретивых «помощников», что слишком уж назойливо крутились у твоего дома, задержаны городской стражей. Официально за пьяный дебош и оскорбление представителя власти. Один пытался доказать квартальному, что его сапог стоит дороже всего колодка, второй просто уснул лицом в бочке с кислой капустой. Посидят в холодные пару дней, подумают о своем поведении. Это даст тебе небольшую передышку. Однако расслабляться не стоит. Загнанный в угол зверь становится вдвойне опасен. Отпивая обжигающие терпкие кофе, я слушал. Картина вырисовывалась странная. Наш триумф не уничтожил врага, а сорвал с него маску благочинного купца, обнажив оскал хищника. И этот хищник теперь знает, что я не беззащитная овца. Он затаился, зализывает раны и без сомнения готовит новый удар. Что ж, хорошо, ненависть предсказуемее страха. Она действует по прямой. «Я тоже не сидела сложа руки», — подхватила Элен, и ее низкий бархатный голос заполнил тишину, заставив забыть о грубой реальности лиговских трактиров. По городу уже ползет слух. Одна из моих пташек, юная Элиза, вчера случайно проговорилась за карточным столом у княгини Мещерской. Сегодня утром уже весь английский клуб гудит. Шепчут в нужные уши, что маска, которую ты готовишь для вдовствующей государыни, содержит некую загадку. Нечто доселе невиданное, способное посрамить самого Бриге. Она посмотрела на меня с лукавой усмешкой. Не знаю, как это могло играть мне на руку, мне кажется, что наоборот, только ухудшало положение, поэтому я был немного напряжен. Зачем распускать такие слухи? Весь свет теперь заинтригован твоим ювелирным талантом, а не насосами. Я подбросила им блестящую безделушку, чтобы они отвлеклись от настоящего сокровища. Пусть ахают, предвкушая новый придворный фокус. Это отвлечет от тебя ненужные глаза и даст время закончить дела поважнее. Я откинулся на спинку кресла. Если с этого ракурса смотреть, то можно понять. Напряжение, державшее меня последние дни, начало медленно отступать. Передо мной сидели два мастера своего дела. Один рубил узлы, как армейский хирург, на поле боя, другая плела тончайшую паутину, в которой вязли слухи и чужое любопытство. Кулак и яд. Я больше не был один против всего мира. У меня появились партнеры по очень рискованному предприятию. информационная завеса классика воронцов действует силой элен интригой а я причина всего этого переполоха допив кофе воронцов поднялся дела не ждут рад был видеть что все под контролем он вежливо поклонился элен затем его взгляд остановился на мне он с едва заметной усмешкой добавил действуй мастер Такие партии дважды не разыгрывают. Дверь за ним закрылась, оставив нас вдвоем. Тишина в комнате стала плотнее, деловитость уступила место напряженному ожиданию. Я смотрел в огонь, кровь ровно и мощно стучала в висках. Это было волнительно. Нужно подарить перстень и посмотреть на реакцию. Я знал цену своему творению. Этот жест должен был определить правила нашей дальнейшей игры. Моя рука легла на внутренний карман сюртука. Нащупав пальцами холодную гладкую поверхность лаковой шкатулки, я извлек ее и без лишних слов положил на столик между нами. Простая, черная, без украшений, сама суть, без мишуры. Элен вопросительно подняла бровь, ее лицо оставалось бесстрастным. «Вы видите слабости людей в их желаниях?» — спокойно прокомментировал я. «Я вижу их в камнях. Я попытался создать нечто, что поймете только вы. Это не подарок, это хм. послание». Она долго смотрела мне в глаза, пытаясь прочесть то, что не было сказано, потом ее взгляд опустился на шкатулку. «Донесения бывают опасны, мастер», — тихо ответила она, — «особенно те, что написаны без слов». Ее тонкие пальцы легко коснулись крышки и подняли ее. Я не сводил с нее глаз, отмечая каждую перемену в выражении лица, как геммолог, следящий из реакции камня на свет. На черном бархате лежал перстень. В ее взгляде промелькнуло вежливое недоумение. Она без сомнения оценила мастерство, необычный, варварский стиль, однако чуда не увидела. В тусклом свете камина центральный камень, кошачий глаз, выглядел почти безжизненным, искусная работа — не более. Для женщины, в чьих руках бывали сокровища европейских дворов, это было просто еще одно красивое украшение. Подняв на меня глаза, она изобразила вежливую, выверенную улыбку. «Благодарю вас, Григорий. Это...» Весьма оригинально. Она уже собиралась закрыть шкатулку. «Постойте!» — остановил я ее. «Это еще не все. Посмотрите внимательнее». Ее рука замерла над шкатулкой. На лице вежливое недоумение, профессиональная маска, надеваемая сотни раз при виде бесполезных, хоть и дорогих подарков. Ее ум уже вешал на мой перстень ярлыки. оригинально, грубовато. Сейчас она произнесет дежурную любезность, закроет тему и переведет разговор на что-то более существенное. Этот сценарий нужно было жестко ломать. «Наденьте его!» Мой голос прозвучал с легкой долей приказного тона. Элен удивил тон. С легкой тенью сомнения, промелькнувшей на ее лице, она подчинилась. Прохладные пальцы извлекли перстень из бархатного гнезда, и он скользнул на ее безымянный палец. Сел идеально, плотно. Я потратил кучу времени, вспоминая ее пальцы, чтобы добиться этой посадки. Прецизозная точность, немыслимая для этого века, она этого не знала, однако наверняка почувствовала. «Почувствуйте его», — продолжил я, подавшись вперед, и понизив голос, — вес сбалансирован, он не мешает руке, он станет ее продолжением. А теперь коснитесь центрального камня. Слегка. Ее палец нащупал едва уловимое движение, крошечный, выверенный до микрона люфт, который любой другой ювелир счел бы браком. Брофилен едва заметно дрогнула, Первая трещина в броне вежливого безразличия. Интрига началась. «Поверните его!» «По часовой стрелке!» «До щелчка!» На ее лице промелькнуло явное сомнение, смешанное с упрямым любопытством игрока, который не может отказаться от предложенной партии. Ее палец, будто нехотя, коснулся теплого от кожи кабашона и медленно, с едва заметным усилием, повернул его. В густой тишине комнаты щелчок прозвучал оглушительно, тихий, сухой, породистый звук затвора дорогого английского ружья, взводимого в умелых руках. И в тот же миг перстень на ее руке ожил. десятки крошечных платиновых лепестков до этого бывших единым целым соправой беззвучно пришли в движение распускаясь словно бутон диковинного механического цветка элен ахнула и резко дернула руку словно ее ужалила металлическая оса она смотрела то на свою ладонь то на меня и в ее глазах Смешались первобытный испуг и детский неподдельный восторг. Это была реакция человека, впервые столкнувшегося с магией. Я не сдержался и позволил себе легкую, едва заметную усмешку. И эта усмешка стала детонатором. Элен, выглядевшая как напуганная девочка, вдруг запрокинула голову и рассмеялась. Глубокий, грудной, «Абсолютно искренний смех, звук который я был уверен, в этих стенах не звучал никогда. Смех освобождения, в котором удивление переплавилось в чистое, незамутненное удовольствие». Отсмеявшись, она смахнула выступившую в уголке глаза слезинку и снова протянула руку, но уже медленно, почти с благоговением. Ее взгляд был... прикован к перстню, который теперь лежал на ее пальце уже не украшением, а живым дышащим артефактом. Теперь она вглядывалась в него с какой-то любовью. Она смотрела на чудо. Хотя нет, это не было чудом. Чудеса — лишь обман зрения, фокус для ярмарок. Это была безупречная, завораживающая механика. Двадцать четыре полированных платиновых пера, сверкавших в свете камина, одновременно приходили в движение. Без рывка и дрожи, с едва слышным шелестом, похожим на вздох расправляющие крылья ночной бабочки, они плавно перевернулись. Сияющее украшение умерло. Теперь на ее пальце лежала черная готическая звезда. глухая поглощающая свет эмаль превратила перстень в нечто мрачное таинственное полное скрытой силы и на этом матовом бархатистом фоне тусклый кошачий глаз преобразился его внутренний зрачок вспыхнул став хищным живым наблюдающим он больше не отражал свет он его порождал элен замерла на ее шее напряглась Тонкая жилка, ни вздоха, ни вскрика, она перестала дышать. Медленно, словно во сне, она подняла руку, поворачивая ее, пытаясь осмыслить увиденное. Во взгляде ее был шок. Она столкнулась с явлением, для которого в мире не было категории. Она смотрела на оружие, искусно притворяющееся безделушкой, на артефакт из ее тайной ночной жизни а теперь обратно